Маугли поохотился рано в этот вечер и ел немного, чтобы не отяжелеть пред весенним бегом. Это была настоящая белая ночь, как ее называют. Все растения с утра, казалось, успели вырасти больше, чем за месяц. И из ветки, которая еще накануне была вся в желтых листьях, закапал сок, когда Мауглли сломал ее, Мох густо и тепло курчавился под его ногами, острые края молодой травы не резали рук. Маугли громко запел от восторга, начиная свой бег. Это было больше всего похоже на полет, потому что Маугли выбрал длинный склон — спускавшись к северным болотам через густую чащу, где упругая почва заглушала звук его шагов. Человек, воспитанный человеком, не раз споткнулся бы, выбирая дорогу при обманчивом лунном свете, а ноги Маугли, приученные долгими годами жизни, в лесу несли его легко, как перышко. когда гнилой ствол или скрытый камень подвертывался ему под ноги, он не замедлял шага и перескакивал через них без напряжения, без усилия. Если ему надоедало бежать по земле, он по обезьяне хватался руками за прочную лиану и скорее взлетал, чем взбирался на верхние тонкие ветви и путешествовал по древесным дорогам, пока у него не менялось настроение. Тогда он снова спускался вниз к земле под длинной, обросшей листьями дугей лиан. Ему встречались еще полные зной ложбины, окруженные влажными скалами, где трудно было дышать от тяжелого аромата ночных цветов, лианы, сплошь покрытые цветами, темные просеки, где лунный свет лежал полосами, правильными как клетки мраморного пола, Ча, где молодая поросль была ему по грудь и словно руками обнимал его за талию и вершины холмов, увенченные, распавшимися на куски утесами, где он перепрыгивал с камня на камень, над ноами перепуганных лисиц. До него доносило слабое, отдаленное, чух-чух, кабана, точившего клыкея ствол. А немного, погодя, он встречал и самого зверя в полном одиночестве, с пеной на морде и горящими глазами, рвавшего и раздиравшего рыжую кору дерева. А не то он сворачивал в сторону. заслышав стук рогов ворчание и шипения и пролетал мимо двух разъяренных буйволов они раскачивались взад и вперед нагнув головы все в полосах крови которые кажется черной при лунном свете или где-нибудь у речного брода он слышал рев джакалы крокодила который мучит как бык А иногда ему случалось потревожить клубок ядовитых змней, Но прежде чем они успевали броситься на Маугли, он уже убегал прочь по блестящей речной гальке и снова углублялся в лес.